При взгляде на покойного родителя Александр едва не прослезился. Что бы ни говорили досужие кумушки обоих полов, каких множество обреталось при дворе и вообще в столице, отца он любил. Политики его, в особенности внутренней, он не одобрял, это верно. Светлейшую княгиню Юрьевскую, осмелившуюся занять место его матери, пока та была еще жива, ненавидел, это тоже правда, Но вот лежащего перед ним человека любил и почитал, как и полагается, примерному сыну. Он помнил, как этот большой и сильный, а в ту пору еще и молодой император носил его на руках и подкидывал вверх, отчего у маленького Сашки, которого все называли бульдожкой, захватывало дух, как он впервые вывел его на плац перед Лейбгусарским полком, И объявил юного великого князя его шефом. И вот теперь отец умер, а Александр стал императором, и теперь ему придется вести этот огромный корабль под названием Россия по бушующему морю, и нет никого, с кем можно разделить эту тяжелую ношу. Прикоснувшись губами к холодному лбу покойника в последний раз. Государь перекрестился и твердым шагом вышел в соседний зал, где нестроенной толпой теснились министры правительства, доставшегося ему от отца. Внимательный взгляд холодно скользнул по их парадным мундирам, блестящим от золотого шитья и многочисленных орденов, совершенно не замечая лиц, будто это и не люди вовсе, а механизмы, неисправные. «Не те, что ему нужны». «Господа», — негромко сказал он, обращаясь ко всем присутствующим разом, «мы не нуждаемся более в ваших услугах. Имена ваших преемников вы узнаете позже». В переполненном зале повисла гробовая тишина, ибо это был скандал. Обычно отправляя в отставку высших сановников империи, прошлый император благодарил их за службу, жаловал награды, вводил в государственный совет или давал какую-либо иную синекуру из числа специально предназначенных для вчерашних властителей ныне вышедших в тираж. И вот, пожалуйста. Но если лицо Лорис-Меликова оставалось бесстрастным, ибо многоопытный армянин хорошо знал о неприязник ему нового царя и нисколько не обманывался на этот счет, то на генерал-адмирала было жалко смотреть. Эдак великих князей в России еще от службы не отстраняли, и никак не ожидавший подобного афронта Константин Николаевич стоял перед августейшим племянником с дрожащими губами будто нашкодивший гимназист перед инспектором. А новый государь уже шел дальше, оставив за спиной остолбеневших царедворцев со всеми их обманутыми чаяниями. На выходе его ждала охрана во главе с бессменным капитаном Кохом. Последний выглядел куда бледнее обычного, что, в общем, неудивительно, принимая во внимание его преданность покойному императору. «Здоров ли ты?» — щел нужным спросить его Александр. «Так точно, ваше императорское величество!» — вытянулся офицер. «Что же, хорошо. Служи, брат. Мне верные люди нужны. Счастлив быть полезным вашему величеству!» «А где твой помощник?» — неожиданно сам для себя спросил царь. «Но этот из моряков». Тут государь немного слукавил. Обладая с детства хорошей памятью, он знал в лицо и по именам большинство служителей и придворных, а также многих, с кем сводила его судьба. Так что будищего он помнил, причем еще с Балкан. Что-то было необычное в этом нижнем чине, оказавшемся бастардом графа Блудова. А потом он еще и дослужился до офицера, не говоря уж о недавнем спасении его, теперь уже покойного отца. На лице капитана отразилась целая гамма чувств, но кривить душой перед своим сюзереном он не посмел и, вытянувшись еще более четко, отрапортовал. «Подпоручик Будищев находится под арестом!» «За что?» – искренне удивился император. «Кажется, я не отдавал подобных приказов!» «Распоряжение генерала Черевина!» Продолжал нести правду матку Кох, несмотря на выразительные взгляды стоящих за спиной государя людей. «Интересно, что же он натворил?» Обернулся к товарищу шефа жандармов Александр. э А чёрт его знает!» Ответил успевший с утра приложиться к рюмке генерал, давно забывший, в чем провинность офицера. «Вот как!» «Ваше Величество!» Почтительно приблизился к царю граф Дмитрий Толстой. За подпорудчиком числятся некоторые неблаговидные поступки. «Какие же?» – заинтересовался император и, видя, что приближенные затрудняются ответить, перевел взгляд на Коха. «А что, брат, хорошо ли служил Будищев?» А «Осмелюсь доложить, ваше величество, превосходно!» «Именно он представил проект реорганизации охраны первых лиц государства, горячо одобренный вашим незабвенным родителям!» «Любопытно. Мы желаем ознакомиться с этим документом. Сегодня же вечером я представлю его вашему августейшему вниманию», почтительно поклонился Толстой, бросив на простодушного Коха злобный взгляд. Еще вчера граф собирался покинуть ставшую негостеприимной столицу и отправиться к новому месту службы. Известие о смерти императора застигло его практически на перроне, после чего дальний родственник великого писателя размашисто перекрестился и велел поворачивать оглобли. Справедливо полагая, будущего причастным к своему неудавшемуся удалению от двора, Дмитрий Андреевич упросил хорошо знакомого ему Черевина, арестовать слишком бойкого моряка, чтобы затем опорочить его, но в последний момент все пошло как-то не так. Первая гауптвахта в Петербурге появилась еще при блаженной памяти императоре Петре Великом и предназначалась для размещения караульных солдат. Впоследствии там уже стали содержаться проштрафившиеся офицеры, для которых были устроены отдельные камеры, больше напоминавшие дешевые номера в провинциальных гостиницах. В царствование правнука Петра Императора Александра Благословенного здания Галбтвахты на Сенном рынке перестроили в камне по проекту известного итальянского архитектора Луиджи Русско. Что интересно, отбывали наказания на гауптвахте не только военные, но и статские от весьма известного в свое время журналиста Николая Греча до писателя Федора Достоевского. И сюда же, как это ни странно, привезли арестованного Будищева. Поскольку большая часть гарнизонных войск командовавших ими офицеров принимала участие в проходивших по всей столице траурных церемониях – Принимал его молоденький прапорщик, очевидно, оставленный старшими товарищами за главного. Вид у него был, что называется, лихой и немного восторженный, чтобы не сказать придурковатый. «Да, это не Рио-де-Жанейро», — скривил разбитые губы подпоручика, обозрев унылый плац и обшарпанные стены будущего памятника архитектуры федерального значения. Вы бывали в Бразилии? удивленно воскликнул молодой офицер. Нет, мой друг, светским тоном отвечал ему арестованный. Но собираюсь посетить в самое ближайшее время. Ах, как я вам завидую! мечтательно протянул исполняющий обязанности начальника. Вы, моряки, можете бывать и в далеких странах, видеть тамошние красоты и чудеса. Хотите поменяться? Что? О, Понимаю, это шутка. «Веселый вы человек, господин Будищев!» «Ага, обхохочешься!» «Содержаться вы будете здесь!» Открыл дверь камеры провожатой. Заглянув внутрь, Дмитрий увидел стоящую у стены узкую кровать, застеленную шерстяным одеялом, а рядом с ней невысокую этажерку, очевидно предназначенную для личных вещей. У небольшого окошка, забранного частой решеткой, расположился грубо сколоченный стол и такой же табурет. В углу сложенная из кирпичей печь. На этом список удобств заканчивался, поскольку ни параши, ни даже умывальника в узилище не наблюдалось. «Если угодно будет облегчиться», — правильно понял его взгляд прапорщик, — «вызовите караульного, тот проводит вас в уборную». То же касается и умывания. Постель довольно жесткая, но это ничего. Вы можете послать домой за периной и подушками. Столоваться издешнего котла также не рекомендую. Лучше пошлите человека в любой трактир или даже ресторацию. За пятачок любой издешник солдат будет счастлив услужить вашему благородию. Просто курорт. Не смог удержаться от оценки моряк. Смотря с чем сравнивать, ухмыльнулся прапорщик. «Сейчас пришлю истопника с дровами, так что не замерзнете». «Благодарю», – кивнул ему Будищев, борясь с желанием дать на чай. «Да, чуть не забыл», – повернулся к нему собравшийся уже уходить прапорщик. «Когда пошлете за постелью, распорядитесь доставить вам мундир, если, конечно, не желаете здесь задерживаться и далее». «В смысле? Но вас же подвергли аресту за ношение партикулярного платья». «Что?» Так написано в сопроводительных документах. Пожал плечами офицер. И часто за такое сажают? За нарушение формы одежды? Да не то чтобы часто, но случается. Бывает, господа офицеры перестараются с горячительными напитками, да по ошибке чужую фуражку или того хуже мундир напялят, и в эдаком расхристанном виде попадутся начальству. Вот их голубчиковы к нам. Сурово. «Да что вы, разве же это наказание? Вот при блаженной памяти императоре Николаю Палыча за эдакий пердемонокль некоего конногвардейца на Кавказ тем же чином перевели. И всего-то вины было, что колец своего товарища кавалергарда накинул, но тут как на грех навстречу сам Михаил Палыч. Ну и поехал, бедолага, горца усмирять. В ближайшее время непременно воспользуюсь вашей рекомендацией». пообещал охотливому провожатому Дмитрий. Тот с полуслова понял намек и вышел вон, оставив узника одного. По сравнению с прошлым заключением, когда мастеровой будищего оказался в общей камере с уголовниками, условия и впрямь были царскими. Все же как ни крути, а офицером быть лучше, чем представителем простого народа. Через пару минут снова лязгнул засов, и на пороге появился солдат с со охапкой дров. «Дозвольте ваше благородие!» Для порядку поинтересовался Нижний Чин и с грохотом уронил свою ношу на пол. Вытащив из кармана шаровар небольшой нож, истопник спора наколол щепок и принялся укладывать их в печи, после чего взялся за огниво. Услышав, как тот бьет кремнем по кресалу, Дмитрий уже хотел предложить солдату спички, но тот неожиданно быстро справился и сам. Быстро раздув угодившую на труд искру, он сунул ее в кучу щепок и та немедленно занялась. «Ловко!» – похвалил служивого Будищев. «Так ведь мы к такому сызмальству приучены!» – пожал плечами рядовой, – после чего вопросительно посмотрел на переодетого в штатское офицера. «Не будет ли каких поручений, ваше благородие?» Примика сунул ему монетку под поручик, после чего в полголоса спросил, «Нельзя ли записку отнести моим друзьям?» «Отчего же нельзя?» – охотно согласился солдат. «Только надо тю их благородие, господина коменданта, бумагу взять с пером. Коли угодно, так я расстараюсь». «Не надо!» – остановил его Дмитрий и вытащил из кармана записную книжку с серебряным карандашом. «Сами справимся!» Что интересно, при задержании его не стали обыскивать. Жандармы попросили его сдать оружие и, получив два револьвера с патронами и нож, совершенно успокоились. Что же касается бумажника, часов и тому подобных мелочей, то они остались у арестованного. заставив его немного пожалеть о своей честности. Быстро написав две записки, он отдал их истопнику. «Вот эту отнесешь господину инженеру Барановскому на Самсоневский, а эту – на Выборгскую сторону отставному Ефрею Тарушматову. Адрес я для верности сверху написал. Сделаешь все как надо – получишь полтину. Все исполним в лучшем виде, ваше благородие!» «Может, прикажете самоварчик раскочегарить?» «Нет», — мотнул головой подпоручик. «Спать хочу больше, чем мать ее в Бразилию». «Как угодно-с». Следующие два дня прошли совершенно спокойно. За это время Дмитрий показал себя образцовым заключенным. Ел, спал, гулял, когда положено. Едва ему доставили форму, тут же в нее переоделся, вызвав немалое уважение у нижних чинов своим иконостасом. Начальство, узнав, что под караулом находится спаситель Александра-Освободителя, тоже прониклось. Комендант Петербурга генерал Самсонов, коренастый худощавый старик со звездой Святой Анны, украшенной императорской короной на мундире и траурным крепом на рукаве, Вскоре прискакал осведомиться у арестованного, нет ли жалоб. Услышав, что не имеется, удовлетворенно кивнул, но, видимо, впечатленный синяками на лице, все же распорядился прислать доктора. Все это в глазах будущего выглядело каким-то непонятным фарсом. Но он и не подумал ни с кем спорить или протестовать, а спокойно плыл по течению и, казалось, совершенно не заботился, куда его вынесет. Навестивших его Барановского и Шватова просил о нем не беспокоиться, но позаботиться в случае надобности о Степаните. Развязка наступила утром третьего дня. Дмитрий, как обычно, встал рано, умылся ледяной водой, проделал гимнастику, что в ограниченном пространстве его камеры было совсем непросто, и приказал караульному солдату позвать цирюльника. Тот привычно нагрел воды, затем намылил щеки и подбородок своего клиента взбитой пеной и, взявшись за бриту, принялся скоблить едва отросшую щетину. Стоила эта процедура три копейки, но Будищев платил пять, да еще в самый первый раз дал сверху полтину на одеколон, так что подрабатывающий Бродобреем Нижний Чин старался изо всех сил. За этим занятием их и застался тот же молодой и жизнерадостный прапорщик, принимавший арестованного в первый день. «Как славно, что вы успели побриться!» Радостно воскликнул он, появившись на пороге камеры. «Хотите пригласить меня на свидание?» Иронично отозвался подпоручик. «Нет, что вы!» – смешался тот. «Не тушуйтесь так!» – скупо улыбнулся Дмитрий. «Вы тоже не в моем вкусе!» «За вами приехали!» – зачем-то понизив голос, сообщил прапорщик. «Жандармы!» «В том-то и дело, что нет!» «То есть не совсем!» «В общем, из дворцовой полиции!» «Подумать только! Какая честь!» Присланный за ним штабс-капитан оказался будищеву незнакомым, но вел себя вполне корректно. Пригласив заключенного занять место в экипаже, сам устроился напротив, а два стражника заняли места на запятках кареты. «Трогай!» – велел офицер кучеру. «И куда меня?» – поинтересовался Дмитрий. «Скоро узнаете». туманно ответил провожатый. Приди в голову бывшего охотника Болховского полка мысль сбежать, он проделал бы это с легкостью. Но вот желания-то и не было. Зачем ему это? Что потом? Скрываться? Уехать за границу? Так что он просто откинулся на спинку сиденья, постаравшись устроиться с наибольшим комфортом. Как оказалось, его спутник тоже не отличался словоохотливостью, и поэтому они весь оставшийся путь провели в молчании. «Выходите», – велел ему штаб капитан когда карета остановилась. Выглянув из экипажа, Будищев понял, что его доставили в Зимний дворец, к тому самому подъезду, куда они с Федором привезли раненого императора Александра II. Потом он долго шел по знакомым коридорам, пока не оказался перед царским кабинетом. Вышкаленные лакеи беззвучно отворили высокие двустворчатые двери, и под подпоручик шагнул внутрь. В глубине большой комнаты или скорее маленького зала за столом сидел новый император и что-то внимательно читал, время от времени черкая по строчкам карандашом. «Здравия желаю вашему императорскому величеству!» – негромко произнес Дмитрий, нарушив затянувшееся молчание. «Вот и ты!» – поднял голову Александр и, внимательно посмотрел на своего подданного, усмехнулся. «Хорош, нечего сказать!» Обескураженный таким приемом подпрудчик в ответ лишь пожал плечами, дескать, уж каков есть. Царь, судя по всему, тоже не ждал ответа и после недолгой паузы продолжил. «Ума не приложу, что с тобой делать. Читаю вот твой прожект охраны первых лиц государства и вижу, что офицер ты дельный из отдела дело Незабвенного родителя моего от злоумышленников спас. От изобретательства твоего отечества опять же большая польза». «Один беспроволочный телеграф чего стоит?» «Да и картечницы твои в походе на геок по себя недурно показали!» «Служу царю и отечеству», – мрачно отозвался Дмитрий. «Да неужто?» – язвительно отозвался император. «А бессудные расправы тебя кто уполномочил творить?» «Эти люди были причастны к покушению на вашего отца. Знаю!» того ты и не под судом до сих пор, но теперь уж как хочешь, а терпеть подобного я не намерен. Так и больше и не надо. Что ты имеешь в виду? Террористы закончились. Я имею в виду тех, кто участвовал в этом покушении на государя. Да вот только... Отчего он умер? На какое-то мгновение Александр помрачнел, но затем справился с переживанием и глухо ответил. «У моего отца было большое сердце, болевшее за каждого из его подданных. Четыре дня назад оно не выдержало». «Мне жаль», – не нашел другого ответа Дмитрий. «Жаль ему», – покачал головой император, потом, очевидно, что-то для себя решив, продолжил нетерпящим возражений голосом. Вот что я тебе скажу, Будищев. Человек ты хоть и полезный, но все мои ближайшие помощники отчего-то злы на тебя. А коли я твою натуру правильно понял, через это может много крови пролиться. Но для меня и государства эти люди вас сто крат нужнее, чем ты. Тут уж не обессудь. Посему отправляйся к брату в отставку. Благодарю, ваше величество. «За что же?» – удивился царь, явно не ожидавший такой реакции. «Или ты не желаешь мне служить?» «Честно говоря, государь, меня Лорис Меликал заставил заняться охраной вашего отца. Я не хотел этого назначения, а теперь не хочу еще больше ни службы, ни наград, ничего!» «И признание отца также титула?» – прищурился император – «Посмотрите на меня, ваше величество! Ну, какой я граф!» «Пусть будет так!» – кивнул царь. «Не хочешь быть графом, твоя воля! Но без награды я тебя отпустить не могу!» Сначала о делах прошлых. За дело на Бендесенском перевале Скобелев тебя против правил наградил пятым знаком военного ордена. Следовало бы заменить его на орден святого Георгия четвертого класса, да он уже есть. Третий же класс под подпоручику не почину, а посему жалую золотым палашом с надписью за храбрость. Что же касается спасения государя, то вот от него остался портрет». С этими словами Александр протянул Будищеву небольшой овальный медальон с изображением покойного теперь уже императора в мундире гвардейского флотского экипажа. Для ношения на орденской ленте сверху было предусмотрено кольцо, а по ободку шел ряд мелких бриллиантов. «Можешь гордиться», – продолжил государь, – «не всякий адмирал такую награду имеет». Что следует говорить в таких случаях, Дмитрий не знал, а потому принял знак монаршего благоволения молча. От меня же прими следующий чин, с ним в отставку и выйдешь. А напоследок я тебе уже как частное лицо скажу, уезжай на пару лет из России. Непременно воспользуюсь этой рекомендацией, Ваше Величество. Если есть о чем просить, говори сейчас. «Никак нет, хотя...» «Что?» «Со мной были отставной ефрейтор Шматов и сестра милосердия Штиглиц. Их заслуги в спасении не меньше моих». «Ну, что касается баронессы, то это не твоя печаль», — усмехнулся в густую бороду царь. «А что до Шматова?» «А ведь я его помню. Он тогда в госпитале стервец лежал раненый». «Выперся передо мной, кальсоны грязные, сам на ногах еле стоит, но герой!» «Так точно! Вы его еще крестом наградили!» «Было дело, и теперь своей милостью не оставлю. Быть ему потомственным почетным гражданином и наградных десять нет! Пять тысяч рублей! Можешь обрадовать!» «Благодарю, Ваше Величество!» «Тогда ступай!» Уже на улице ему встретился капитан Кох. Карла Ивановича тоже отставили от охраны первых персон, но в отличие от будущего в отставку не выперли, а прикомандировали к Министерству внутренних дел, пообещав со временем дать какую-нибудь не слишком обременительную должность. Узнав о том, что его бывший подчиненный теперь в Зимнем дворце, сдававший дела, капитан щел необходимым встретиться. «Весьма жаль, Дмитрий Николаевич, что все закончилось именно таким образом». Извиняющимся тоном заметил он. «Хочу заметить, что узнав о вашем аресте, я со своей стороны дал вам лучшую аттестацию из возможных. Надеюсь, она хоть немного помогла вам». «Благодарю», – кивнул отставной поручик, протягивая руку. «Для меня было честью и удовольствием служить с вами». «И для меня». Отвечал ему Кох, обмениваясь крепким рукопожатием. Кстати, новый начальник охраны получил высочайшее повеление при организации службы следовать вашему прожекту. Флакем в руки, усмехнулся Дмитрий и с деликатности не став упоминать про транспаранты паровоз. Но мне казалось, что вам будет приятно узнать об этом. Мне? Очень. На этом они расстались, не имея более намерения встречаться и продолжать знакомство, случившееся при столь трагических обстоятельствах. Кох продолжил службу и, хотя никогда не занимал более заметных должностей, закончил ее в генеральском чине, окруженный всеобщим почетом и уважением. Будущий уже... «Граф!» – заорал Федька, кидаясь навстречу от однополчанину – «Отпустили! Что же ты не сообщил? Я бы встретил!» «Тише ты, чертушка, ребра переломаешь!» Сделал попытку увернуться от объятий Дмитрия, но не тут-то было. Тишь, каков! обиженно выговаривал ему от наполчанин, продолжая сжимать в объятиях. «А я уж не знал, чего и делать. То ли новому царю в ноги кинуться, то ли на гауптвахту напасть. Только этого не хватало». Воспешила урезонить сожителя Анна, после чего все же поздоровалась с незваным гостем. «Проходите, Дмитрий Николаевич, располагайтесь, кушать будете?» «С удовольствием», – отвечал ей Будищев, – а то на губе я завтрак пропустил, а во дворце не кормили. «Во дворце?» – хором воскликнули удивленные хозяева. Ну да, с самого утра забрались с сеной и представили предсветы очень нового государя-императора. «И что?» – напряженно спросил Шматов. «Да все нормально», – поспешил успокоить приятеля Дмитрий. «Тебя скоро наградят, будешь потомственным почетным гражданилом. Ну и денег немного отсыплют от царских щедрот». тиш ты!» – потрясенно прошептал отставной ефрейтор. «Потомственный почетный гражданин! Это же не фунт изюму! Вот-вот, выше только дворяне». «Вот и славно», — заметила вдовушка, уставляя рядом с принесшим столь радостную весть гостям тарелки с разной снетью. «Откушайте, Дмитрий Николаевич, чем Бог послал!» «А я смотрю, Господь вас не забывает», — ухмыльнулся Будищев при виде полной чашки наваристых щей, миски с холодной телятиной, а также полного графинчика с хлебным вином. Дальше располагались квашеная капуста, заливная рыба и еще какие-то закуски. Судя по всему, его друзья не бедствовали, и это не могло не радовать. «За такое грех не выпить», — заявил Федор, разливая водку. «Ну, за свежеиспеченного потомственного гражданина», — поднял свою рюмку Будищев, после чего, легонько стукнув краями посуды, они дружно выпили. «А вас-то наградили?» – поинтересовалась вдова. «И впрямь!» – спохватился Шматов. «Не могли же они тебя обойти?» «Естественно!» – ухмыльнулся Дмитрий и достал из-за пазухи медальон с императорским портретом. «Гляди, вот что дали на прощание перед отставкой!» «Как это?» – изумился Федор. «Да вот так, дружище, я теперь человек вольный!» «Красивая вещь!» задумчиво заметила Анна, разглядывая царский подарок. Поди больших денег стоит. А черт его знает, отозвался с набитым ртом Будищев. Я его в любом случае продавать не стану. Какая-никакая память, тем более там с обратной стороны написано. Поручику Будищеву в память об оказанных услугах от неизменного благосклонного Александра. прочитала вдова Виртанин. «Ишь как!» «Отчего же тогда в отставку?» спросил Шматов. «Я думал, ты еще превосходительством станешь». «Генералов в России как собак нерезанных», усмехнулся гость, отложив в сторону ложку. «Так что как-нибудь обойдусь». «А я жениться надумал», сообщил Федя, наливая по второй. «Хорошее дело, а на ком?» Не удержался от юрничества Дмитрий, но, заметив, как вытянулось лицо хозяйки, тут же повинился. «Ну, прости, дурака, Аннушка, сама знаешь, язык у меня без костей!» «Да ну вас!» – обиженно отвернулась будущая потомственная гражданка и демонстративно вышла в соседнюю комнату. «Зачем ты так?» – нахмурился друг. «Извини, брат, посерьезнен Будищев. Просто есть одна вещь, которую я должен тебе рассказать». «Какая еще вещь?» «Я хоть от двора и отставлен, но уж больно многим большим людям успел мозоли отдавить. До меня им не добраться, тем более, что я собираюсь на время уехать из России. А вот на тебе и твоих близких они могут попробовать отыграться». «С чего бы это? Я человек маленький!» «Знаешь много, точнее, можешь знать, но им это без разницы». «О чем?» «О том, кто и как старался на тот свет нашего государя отправить». «Вот оно что!» – задумался Шматов. «И ты, стало быть, уедешь?» «Ненадолго, на год или два. Хочешь со мной?» «Ежели по совести, то нет». Мотнул головой парень, после чего, будто спохватившись, продолжил взволнованным голосом. «Сам знаешь, я за тобой и в и в воду пойду, да только...» «Что?» «Пожить хочется по-людски, без стрельбы, без бомб, без смертоубийства. Даст бог в купцы выбиться, а нет, так и латно, с Аннушкой и детишек народить. А ты ведь не удержишься, куда-нибудь да стрянешь. Очень может быть». согласился Дмитрий. «Ну что, еще по одной?» «Ага, давай!» Похороны государя, отставка старого и назначение нового правительства и предстоящая коронация взбудоражили высшую знать империи. Было понятно, что корабль государственного управления скоро круто развернется, и кто знает, кому суждено остаться у руля, а кого, быть может, унесет за борт. Все теперь зависело от нового императора и его приближенных, самым влиятельным из которых, как поговаривали осведомленные люди, был князь Мещерский. И хотя сам пока не занял никакой явной должности, оставаясь всего лишь простым камергером, тайное его влияние было трудно переоценить. Ходили слухи, что одного его слова было довольно, чтобы устроить или же напротив-напрочь испортить карьеру любому придворному или сановнику, Поэтому, где бы теперь ни появлялся Владимир Петрович, его встречали подобострастные взгляды соискателей монаршей милости. Сам он, однако, ничуть не переменился, оставаясь таким же простым и любезным, как и прежде, и только взгляд иной раз выдавал в нем хищника, способного ради своей потихи играть чужими судьбами и даже жизнями. Впрочем, были люди, которых боялся и сам князь. Как-то вечером, когда Мещерский обедал в ресторане, к нему в кабинет без спроса зашел какой-то человек. Занятый поглощением пулярки под соусом из трюфелей, он не сразу обратил внимание на вошедшего, полагая, что это кто-то из прислуги, а когда все же поднял глаза, наткнулся на ледяной взгляд будущего. «Приятного аппетита, ваше сиятельство!» Без тени улыбки на лице поприветствовал он князя. «Благодарю!» Чудом не поперхнулся Владимир Петрович. «У вас ко мне какое-то дело?» Я зашел попрощаться. Без обиняков начал Дмитрий. «К каком смысле?» С трудом выговорил Мещерский. «Уезжаю за границу. Вполне вероятно, мы больше не встретимся, если вы меня, конечно, к этому не вынудите». «Что вы имеете в виду? В России остаются мои друзья и близкие, и мне очень не хотелось бы, чтобы с ними произошли какие-нибудь неприятности. Вы меня понимаете? Боюсь, что не совсем. Бросьте! Вы прекрасно знаете, что бывает, когда страдают мои близкие. Запомните сами и передайте своим подельникам». что если хоть один волос упадет с головы моих друзей, я приду за вами. За всеми вами. Простите, Дмитрий Николаевич, но вы склонны преувеличивать свое значение для нас. О как! Именно так. Судите сами, мы добились всего, чего хотели. Александр Александрович вступил на престол, а значит, гибельные для России реформы будут остановлены. Других помыслов у нас нет. А вы и ваши... М -м, друзья никакой опасности не представляют. Вы в этом уверены?» В голосе будущего промелькнули нотки иронии, заставив совсем уже было успокоившегося князя замереть от страха. «Да, вы человек неординарный», – вынужден был согласиться Мещерский, «но не будете же вы вести свою вендетту, пока в России не закончатся чиновники?» «Нет, конечно. Можете считать, что я вовсе отказался от мести. Не провоцируйте меня, и можете спать спокойно». «О, можете положиться на меня в этом вопросе. Я рад, что мы поняли друг друга». отозвался Дмитрий, продвигаясь к выходу. «Бон вояж! Светским тоном попрощался с ним князь, после чего схватил лежащую на коленях салфетку и бросился вытирать, ставший неожиданно мокрым лоб. Не обошли стороной траурные мероприятия и семейство штиглицев. Конечно, старый банкир Числился среди приближенных прежнего императора, что заставляло нынешнего относиться к нему со вполне оправданным подозрением. Однако такую фигуру так просто было не задвинуть, а потому и самому барону и членам его семьи всегда находилось место. Впрочем, не все было так плохо. Людвига, успевшего проявить себя дельным артиллеристом, Позвал к себе в штаб генерал Фельдцехмейстер, так что карьеру молодого офицера можно было считать обеспеченной. Клюси неожиданно для всех проявила благосклонность новая императрица Мария Федоровна, и ходили слухи, что ее платье скоро украсит фрейлинский шифр. Было ли это признанием заслуг старого барона или же наградой за участие отважной барышни в недавних печальных событиях – Никто доподлинно не знал, что, впрочем, совершенно не мешало досужим кумушкам обоих полов строить самые смелые предположения. Будучи одной из наследниц громадного состояния штиглицев и оказавшись к тому же среди приближенных к государине, стала одной из самых завидных невест Петербурга, о чем ей не приминул сообщить отец. «Мне все равно, батюшка», – кротко заметила она в ответ, меланхолично поглаживая холку Сердара. «Напрасно вы так безучастны, дитя мое», – нахмурился банкир. «Я делаю все, чтобы обеспечить ваше будущее и смею рассчитывать на хотя бы минимальную благодарность. Мы, если помните, заключили договор, вы свою часть исполнили в точности, а потому и я намерена соблюсти свою». в конце концов я штиглиц а слово члена нашей семьи чего нибудь дозначит да рад это слышать проскрипел в ответ старый барон вы правы буддищего на свободе и как говорят уехал из россии забудьте о нем уже забыла простите батюшка но я очень устала и хотела бы прилечь конечно оставшись одна Барышня без сил откинулась на спинку кресла. Нужно было позвать Машу, чтобы та помогла ей переодеться, но не хотелось никого видеть. Она и без отца знала, что Дмитрий был освобожден, после чего сразу же исчез. Вероятно, на то были свои причины, но отчего он не сделал попытки увидеться с ней – Да, им не бывать вместе, но ей не хотелось расставаться таким образом. Она желала бы объяснить свою роль во всех этих событиях и чем ей пришлось пожертвовать ради него. В этот момент за ее спиной мелькнула какая-то тень, и Люсия вздрогнула от испуга. Неужели к ним в дом проник вор? Хотя пока рядом с ней сердар, ей никто не страшен, но... Почему ее верный пес, вместо того, чтобы ощетиниться и зарычать, так радостно повизгивает? И что за руки легли на ее плечи? «Привет!» – шепнул из темноты знакомый ей голос. Конец книги. Читал Александр Чайцин. Февраль. две тысячи второго года